Да, он полюбил ее, и она полюбила его, продолжал зверобой, бросив дружелюбный и одобрительный взгляд на простодушную девушку. А когда так случаются, и старшины не возражают, то молодую парочку редко удается разлучить. Само собой разумеется, Чингачгук не мог захватить подобный приз, не нажив множество врагов из числа тех, которые добивались того же, что и он. Некто Терновый Шип, как зовут его по-английски, или Иокамон, как его называют индейцы, ближе всех принял к сердцу это дело, и мы подозреваем его руку во всем, что случилось дальше. Два месяца назад Уа-Тауа -уа отправилась с отцом и матерью на ловлю лососей к западным ручьям, где, как вам известно, водится пропасть рыбы. И вдруг девушка там исчезла. Несколько недель подряд мы ничего не знали о ней, но дней 10 назад гонец, проходивший через земли делаваров, рассказал нам, что у от Тауа украли у ее родителей и что она теперь находится во власти враждебного племени, которое приняло ее в свою среду и хочет выдать замуж за одного молодого минга. Гонец сообщил что охотники из этого племени должны месяца два провести в здешних местах, прежде чем вернуться обратно в Канаду. И если мы отправимся туда на поиски девушки, нам, быть может, удастся ее выручить. «А какое вам дело до этого, зверобой?» спросила Джудит с некоторым беспокойством. «Все, что касается моего друга, касается и меня». Я пришел сюда помочь Чингачгуку, и если удастся, спасти девушку. Это доставит мне почти такую же радость, как если бы я освободил мою собственную возлюбленную. А где же ваша возлюбленная, зверобой? Она в лесу джудит. Она падает с ветвей деревьев вместе с каплями дождя. Она росой ложится на траву. Она плывет с облаками по голубому небу. Она поет вместе с птицами. Она течет звонкими ручьями, из которых я утоляю жажду. Она во всех прекрасных дарах, которыми мы обязаны благому провидению. Вы хотите сказать, что до сих пор не любили ни одной женщины, а любили только охоту и жизнь в лесу? Вот именно, вот именно. Нет, нет, я еще не хворал этой болезнью и надеюсь остаться в добром здоровье. По крайней мере, до конца войны дело Чингачгука и без того требует много хлопот, так что лишний груз на шее мне ни к чему. Девушка, которая когда-нибудь победит вас зверобой, завоюет, по крайней мере, честное сердце, сердце, не знающее измены и лукавства. О такой победе может позавидовать каждая женщина. Когда Джудит говорила эти слова, Ее красивое лицо гневно хмурилось, и горькая улыбка скользила по губам. Собеседник заметил эту перемену, и хотя он не привык угадывать тайны женского сердца, врожденная деликатность подсказала ему, что лучше всего переменить тему разговора, так как до часа, назначенного Чингачгуком, было еще довольно далеко, у зверобоя осталось достаточно времени чтобы изучить все средства обороны замка и принять необходимые меры, какие требовались обстоятельствами. Впрочем, Хаттер, с его богатым опытом, так все предусмотрел, что невозможно было изобрести что-нибудь новое в этом отношении. Замок находился так далеко от берега, что выстрелов оттуда нечего было бояться. Правда, пуля из мушкета достала бы на таком расстоянии. Но о точном прицеле не могло быть речи, и даже Джудит пренебрегала опасностью с этой стороны. Итак, пока в руках наших друзей оставалась крепость, им ничто не угрожало. Конечно, нападающие, подплыв к замку, могли бы его штурмовать, или поджечь, или же прибегнуть еще к каким-либо уловкам, внушенным индийским коварством. Но против пожара Хаттер принял все нужные предосторожности да и сама постройка если не считать берестяной кровли не так-то легко бы загорелась